6. На следующий вечер Наташа ничего не сказала. Я молчал. Ничего не прояснилось и через день, и даже через два. Лишь на третий день она выполнила мою просьбу. Происходило это, как всегда, на кухне. Мы общались в основном там, ведь в комнатах из мебели имелись лишь плотяной шкаф, убогий письменный стол да разболтанный диван, на котором мы спали, и занимались тем, что с натяжкой можно было назвать сексом, поскольку носила характер одностороннего удовольствия. «У меня есть новость для тебя, Вик», — спокойно сообщила она, когда мы сели ужинать. «У меня сами собой напылились все мышцы, плохие или хорошие, — хотел хотелось спросить, но я сдержался. Извини, что так долго. Мои друзья с оружием дела никогда не имели. Они в самом деле мелкие, маленькие хулиганчики, но по моей просьбе вышли на кого-то действительно серьезного и узнали все, что нужно. Я затаил дыхание, боясь спугнуть удачу. В общем, так». Наташа положила руки на стол, очевидно, собираясь с мыслями, чтобы передать информацию дословно. Возле Заозерного есть большая военная часть. Правда, где именно, они не сказали. Я-то об этом понятия не имела никогда. «Я, кажется, знаю», — ответил я. «В самом деле, поколесив по области в прежние времена, я знал, что под Заозерным есть огромная войсковая часть ПВО, входившая в пояс противоракетной защиты региона». «Правда...» Я думал, что с развалом России она давно расформирована, и тем более в голову не приходило соединить военных с проблемой незаконного добывания оружия. А кому-то, видимо, пришло. Она какая-то бардачная, почти распущенная, но солдаты там еще служат. Я внимательно слушал. Так вот, там есть какой-то майор, заведующий оружейным складом. сам по вооружению машинально поправил я. Какой зам? Не поняла Наташа. «Заведующий складом есть в магазине», — пояснил я, — «а у военных заместитель командира части по вооружению. Он как раз отвечает за все оружие и складом ведает в том числе». «И что, этот майор?» «Да, этот майор. Вот он и приторговывает оружием». Майор, торгующий оружием. Это плохо укладывалось в сознании, но, видимо, соответствовало действительности. Наташа была серьезной девушкой, и бандитствующие друзья вряд ли ее разыграли. — А давно это было, — уточнил я, подумав, что сведения могли устареть. — Мне сказали, — ответила Наташа, прямо глядя на меня, — что после Нового года он там еще работал. Я не стал выяснять, как найти неведомого майора. Наташа этого не знала, иначе сказала бы мне. Дальнейшее оставалось делом техники, главное, что я получил наводку, и, похоже, серьезную. — Да, мне еще разрешили, — добавила она. Если что, можешь назвать фамилию Чередник. — Это кто? — спросил я. — Понятия не имею. У этих ребят бесполезно что-то выспрашивать. Просто сказали, можешь прикрыться такой фамилией, и все. — Надуля, у меня перехватило горло. — Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как мне помогла. — Ну, Вик, — она смущенно уставилась в стол, — такая мелочь. И, честно говоря, я очень за тебя боюсь. — Не бойся, — как можно более уверенно возразил я. — Дальше фронта не пошлют и... И еще, в случае чего, не беспокойся. Я никогда не скажу, откуда все узнал. «Вик», — она подняла ко мне укоризненный взгляд, — «Вик, замолчи, мне странно и обидно это слышать. Неужели я бы стала помогать тебе, если бы не верила? Я люблю тебя и знаю, что если в самом деле надо, то никуда не денешься». Я встал, обошел стол и склонился над Наташей в нежном поцелуе. А через пару минут мы перешли в комнату.